Что есть дурак? Дураки – это большинство человечества. Это и есть нормальные люди. Слово «дурак» вовсе не является обозначением представителя интеллектуально недоразвитого меньшинства. Для представителей этого меньшинства есть другие слова – олигофрен, дебил, идиот, имбецил, отставший в развитии. Было бы некорректным с научной точки зрения делить всех людей на две части – на тех, кто поумнее и тех, кто поглупее. Между умным и дураком имеют место не столько количественные различия, сколько качественные. Быть умным значит обладать особой парадигмой мышления, исповедовать особую философию. Еще один вариант деления общества, более удобный в пропагандистском отношении – умные, среднего ума, дураки. В этом случае дураками называются только очень большие дураки. Но наиболее правильным представляется такой вариант – Умные, дураки, олигофрены, дебилы, идиоты. Кстати, дураки при таком подходе оказываются в престижной половине шкалы. Обычно дурак не любит читать. Он и так все знает. А чего он не знает, того и не надо знать. Зато дурак любит афоризмы. Не учите меня жить, лучше помогите материально. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. В кругу друзей хлебальником не щелкай и так далее. Дурак полагает, что следование афоризмам рационализирует его поведение. Через афоризмы он пытается паразитировать на умниках, но чаще попадает на таких же дураков, как сам. Бывает дурак читающий, правда нельзя сказать, что он однозначно лучше, чем дурак не читающий. Если умник обычно покупает только одну газету, а то и не читает газет вовсе, то дурак берет их сразу две или три, и потом пялится в них с серьезным видом, воображая себя аналитиком. Особенно любит дурак разгадывать в газетах кроссворды. Его радует, что проблемки одна за другой легко поддаются натиску его могучего ума. Среди любимейших тем разговоров у дурака – тема спорта. Собственно, спорт существует как раз для дураков. У дурака почти наверняка есть какое-нибудь хобби – охота, рыбалка, в крайнем случае игра в домино с соседями. Энергичный дурак – домашний мастер на все поганые руки. Он то сверлит дырки, то стучит молотком, то крушит стену, то воняет краской. Едва вселившись в новое жилище, он начинает его переделывать, изводя шумом соседей, если они не такие же энергичные дураки, как он сам. Для энергичных же дураков такой шум, как возбуждающая музыка. Они тотчас вспоминают, что и сами могут что-нибудь просверлить или попилить, И вскоре откликаются с обрату визгом дрели или пилы. В среднем психика дурака гармоничнее, чем психика умного. Это обусловлено тем, что обычно ум развивается как компенсация какого-то психотравмирующего дефекта. И умники, и дураки в значительной степени эксплуатируют чужие идеи. Только отбор этих идей они проводят по-разному. Дураки нередко заимствуют умные мысли, но интерпретируют их превратно и встраивают в свою дурацкую систему воззрений дурацким образом. Так что и мысли эти дискредитируются, и дурацкая система страдает. Дурак руководствуется не личными соображениями, а накопленным стадным опытом. Все так делают. Вариант «так никто не делает» – самый весомый аргумент для дурака. Надо заметить, на поведение человека влияют следующие внутренние факторы. Цели, ценности, правила, навыки, самооценка, образцы для подражания, знания об устройстве природы, общества, личности. Если эти факторы сформировать у дурака надлежащим образом, он будет во многих ситуациях вести себя как умный. Адаптировавшийся к неким постоянным условиям дурак действует весьма эффективно. Дурак всегда прав, он нечувствительен к доводам но любит спорить. Он знает, что в споре рождается истина. У дураков своя особая истина – та, которая рождается в споре. Чтобы переубедить дурака, надо влезть к нему в подсознание, минуя его дурацкий интеллект. Иными словами, дураку надо понемногу внушать. Кстати, телевидение, газеты и радио как раз этой цели и служат. Типичный дурак уважает ученость, силу, власть. Уважать – привилегии дураков. Это умники копают под авторитеты, расшатывают основы, заставляют мир изменяться и делают его непонятным для простых людей. Дураки ошибаются редко. Причина этого, во-первых, в том, что умники не доверяют им решать сложные проблемы, а сами дураки таких проблем не замечают. Их мир устроен просто, а если что-то в нем не получается, этому находится простое объяснение. Во-вторых, в том, что не они, не окружающие их дураки – не в состоянии заметить ошибку, а дотошных умников на всех дураков не хватает. В-третьих, в том, что, обнаруживая неладное в результатах своих действий, дураки стараются уверить себя, что все идет нормально. Когда последствия ошибки становятся слишком очевидны, дурак заявляет. «Ну, это случайность, все равно я действовал правильно». Ошибаться и копаться в своих и чужих ошибках – удел башковитых. Презрительные синонимы слова «дурак» недоумок, простак, средний человек, кретин, тупица, пришибленный, тугодум, тормоз, тормознутый, болван, пень, валенок, осел, козел, недоразвитый, ущербный, безмозглый, слабый, обиженный, обделенный умом, бестолковый, бестолочь, недоделанный, остолоб, серость, посредственность. Эвфемизм и слово «дурак» – наивный, неопытный, простой, слишком честный, Прямолинейный, прямодушный, среднего ума, обыватель. Человек толпы, нормальный человек. Один из признаков дурака – негибкость, неадаптируемость поведения, верность принципам. Особенно неохотно такой дурак приспосабливается к другим дуракам. А зачем ему меняться, ведь он хороший и так. От непрерывных конфликтов с окружением спасает его только то, что у других дураков обычно такие же принципы, такие же взгляды. Но когда сталкиваются разнопольственные дураки, дело безнадежное. Будут бесконечные споры, а может скандалы и драки. Некоторые дураки считаются среди дураков умными, а настоящие умные считаются среди них сумасшедшими. У человека, думающего, внимание чаще направлено внутрь, на собственные мысли. У того же, кто думать не любит, на что-нибудь внешнее. Поэтому дураки так любят трогать, брать и ковырять разные вещи, копаться в носу, лузгать семечки, жевать жвачку и так далее. Им просто бывает нечем себя занять. Дураки всегда находят, о чем поговорить. Умные нередко мучительно ищут тем для разговора, чтобы он не иссяк, прежде чем допускает приличие. Дураки любят пошуметь, умники предпочитают тишину. Вызвано это тем, что дураки любят самоутверждаться через шум. А умники часто страдают неврастеней. Когда дураку удается производить громкие звуки – Ему представляется, что он не такая уж малая песчинка во вселенной, раз заставляет вибрировать все окружающее пространство. Дурака можно хоть десять раз обманывать посредством одного и того же трюка. Происходит это следующим образом. Дурак либо не узнает старого трюка, либо узнает его, но при этом думает. Не могут же они считать меня таким дураком, чтобы объегорить второй, третий и так далее раз на одном и том же Бывает он надеется переиграть обманщиков, бывает он понимает, что идет в западню, но ничего с собой поделать не может, из-за чувства стадности, к примеру. Дурак легко усваивает чужое мнение, если оно находит в нем незанятое место. Это мнение становится для дурака единственно правильным. Если впоследствии он встречает какое-то другое мнение по тому же предмету, он относится к этому другому мнению высокомерно, какое бы оно ни было. Кто раньше вдует ему в уши свою истину, тот и прав. Если дурак лично соприкасается разок с каким-либо известным деятелем или неким образом оказывается с ним рядом, и деятель не успевает ему никак явно навредить, дурак начинает считать себя близким этому деятелю-человеком и гордится фактом контакта или почти контакта с ним. Убедить такого недоумка в ущербности его любимого прохиндея потом оказывается очень даже затруднительно. Кстати, на этом эффекте основывается известный политический прием, именуемый «встречей с избирателями». Чем больше дураков потрясет руку политика или просто постоит рядом с ним минуту в толпе, тем больше у него накопится яростных приверженцев, будь он хоть последним негодяем или таким же дураком, как они. Если дурак занимается посильным делом и не берется судить о вещах, какие понять ему не дано, то нет милее и надежнее человека. Предсказуем, значит не опасен. Если же дурак не нашел своего места под солнцем, он причиняет много хлопот и умникам, и другим дуракам. Как говорится, даже испорченные часы два раза в сутки показывают правильное время. Аналогично и дуракам иногда удается в сложных ситуациях угадывать правильный ход. Если человек дурак, то это надолго. Ему можно привить какую-то умную идею, и он начинает высказывать ее как умный, Но следующая умная идея станет для него новым камнем преткновения. Особенно неприятен дурак-специалист, отличившийся в какой-нибудь интеллектуальной работе, требующей в основном памяти и усидчивости. Во-первых, в нем появляется неимоверная уверенность в себе. А во-вторых, скудные ресурсы его мозга оказываются сосредоточенными на узком круге проблем. И мало что остается на прочее. Из-за чего интеллектуальное убожество этого дурака только усугубляется. Безобидный и удачливый дурак – положительный герой народных сказок и литературы вообще. В русских сказках он так и зовется – Иван Дурак. Если умники довольно разнообразны по складу мозгов, то дураки очень похожи один на другого. Дурак предсказуем. Дурак изучен психологией, социологией, педагогикой и так далее вдоль и поперек. Можно считать, что эти науки о дураках. Поскольку дураки составляют в обществе подавляющее большинство, считайте других дураками, и вы, скорее всего, не ошибетесь.